Смотрись в зеркало, увидишь желанного. 21 июля, день долгожданной встречи. С утра, принарядившись, Майя с Юлькой отправились в гости к Виктору. Надо же как-то выправлять положение. Зашли в дом. Майя обомлела. У Виктора гость, и гостем этим оказался Илья. Майя совершенно упустила из виду возможное появление Ильи, А вот он нарисовался, приглашен руководителями района на праздник как почетный гость. Майя так старательно на протяжении всей жизни забывала Илью, что, казалось, забыла. Сама жизнь помогла ей в этом. Ни разу не встретились они после выпускного вечера. А с Виктором встретились три года назад. Школьный любовный треугольник. После стольких лет. Вот он. «Что я делаю? Что я делаю?» — перепугалась Майя. «Илья, как я могла забыть его?» Илья стал киношником, занимается документальным кино и довольно успешно. Приехал на праздник не только именитым гостем, но и поработать, отснять народные обряды. Оглушенный и ослепленный, Майя вышла из дома Виктора. «Юлька, чтоб вернуть сестру к реальной жизни!» потащила ее на рынок. Обычно это женщинам помогает. Майя купила чудный льняной сарафан в прошвах и соломенную шляпу. Тут же в них нарядившись, поняла, что жизнь не пропала. Если на голове у женщины шляпа, надо действовать. Проводив до отворотки Юлю, Майя вернулась к своим однокашникам. Через пару часов они с Ильей уже снимали родные просторы. «Реку, берег, даль за речную, высь за облачную». Илья бегал с камерой, а она в сарафане и шляпе, оживляя кадр, в полуобморочном состоянии, металась между березами, желая, очертя голову, броситься или в его объятия, или с обрыва в реку. Илья в летней белой, в тонкую голубую полоску рубашки, был хорош как никогда». Казалось, глаза его отражают всю синюю реки и небо. Неподалеку на летней эстраде Готовился к празднику народный хор. Над рекой неслось многоголосом: «Я пошла гулять в золотую рожь, Я нашла того, кто на меня похож». Неужели еще где-нибудь могут так петь Пронзительно и трепетно? Сердце мая готово было вспыхнуть пламенем, Не столько от июльского зноя, сколько от накала чувств. Казалось, еще чуть-чуть, и она задохнется от любви. Здесь-то ее и нашел Иван. Юлька позаботилась, послала, чтоб не оставлять без присмотра сошедшую с ума мать. После съемок, нежно попрощавшись с Ильей, Майя с Ванькой побрели полем в деревню к тетке. Понемногу Майя пришла в себя, Почти успокоилась, по крайней мере, поутихла пронзительная сердечная боль.